До сих пор теоретики социализма ошибочно утверждали, что политическая зрелость масс повышается постоянно и равномерно. Они не учитывали относительность этого процесса, отсюда их неумение объяснить сегодняшний ход маятника. Теоретики, и я в том числе, полагали, что адаптация масс к изменяющимся условиям происходит непрерывно, однако исторический опыт показывает, что процесс этот дискретен, Исчисляется не годами, а столетиями. Народы Европы и доныне не осознали последствий изобретения паровой машины. Капиталистическая система рухнет, прежде чем массы поймут ее экономическую структуру. Что касается родины революции, то сознание масс и здесь развивается по тем же законам. Мы вошли в очередной шлюз, но находимся на его самом низком уровне. Новая экономическая структура совершенно непонятна массам. Наш корабль только начинает подниматься в шлюз, и подъем этот будет мучительно трудным. Весьма вероятно, что лишь третье или четвертое поколение поймет внутреннюю сущность тех невиданных изменений экономической структуры, которые произошли у нас в результате революции, совершенной самими массами. А пока что в нашей стране абсолютно невозможна демократическая форма правления из-за крайней политической незрелости масс, и степень личной свободы индивида должна быть урезана до предела. Пока что наши руководители вынуждены править, как самые жестокие диктаторы. Подобное правление, если судить по его классическим либеральным меркам, представляется чудовищным, и тем не менее... Все его ужасы являются лишь объективным отражением вышеописанных законов исторического развития. Эстеты и глупцы, которые видят только следствие, не желая разбираться в причинах, обречены на гибель. Но обречена на гибель и оппозиция, выступающая против диктатуры вождей в период политической незрелости масс. Когда сознание масс достигает зрелости, оппозиция не только может, она должна оперировать к народу. В другие периоды манипулирование так называемым «гласом народным» является чистейшей демагогией. Сейчас у оппозиционеров есть два пути. Государственный переворот, который не будет поддержан массами, и уход во тьму небытия по инерции своего внеисторического сознания. Это и значит умереть молча. Есть, однако, и третий, не менее последовательный путь, который стал в нашей стране общепринятым — отказ от своих убеждений, если их нельзя реализовать. Поскольку мы руководствуемся единственным мерилом общественной пользой, публичное отречение от собственных убеждений ради того, чтобы остаться в рядах партии, гораздо честнее идеалистического «Дон -Кихотства. Размышления об усталости и неприязнь к победителям, вызванные слабостью человеческой природы, или мысли об унижении и позоре, продиктованные личной гордыней, должны быть с корнем вырваны из сознания революционера. Рубашов начал писать о маятнике сразу же после сигнала побудки. Иванов ушел часа два назад. Когда одиночникам раздали завтрак, Он отхлебнул тепловатого чая и даже не притронулся к пайке хлеба. Его почерк, потерявший былую четкость, теперь опять стал более твердым. Буквы уменьшились и как бы окрепли, в них появилась прежняя угловатость. Он заметил это, перечитывая написанное. В 11 часов он прервал записи. Его, как обычно, повели на прогулку. Но теперь ему дали нового напарника — изможденного крестьянина в рваных сапогах. Рипан ван Винкль куда-то исчез, и Руашов вспомнил, что во время завтрака не раздавалось привычного призыва всовать. Очевидно, Рип ван Винкля убрали. Хорошо, если просто в другое место. Этот мотылек с обтрепанными крыльями, пережив отмеренный ему историей срок, спорхнул бессмысленно и слепо еще раз, чтоб теперь уж навсегда быть втоптанным в прах. Крестьянин шлепал оторванными подошвами и порой искоса посматривал на Рубашова. Потом уважительно прокашлялся и шепнул, «Меня привезли из Дего края». «Ты там бывал, Ваше благородие?» Рубашов ответил, что нет, не бывал.